Глава 8 «Как хорошо, когда в комнате есть люди. Прямо другая атмосфера. Правильная. Такая и должна быть всегда», — сказала Карина, как только они все вошли в ею комнату. «Истинные слова зелёной», — улыбнулся Патрик. «Не, не начинай опять про эти цвета. Только не это». Билана положила руку на плечо Патрика. «Ладно, ладно». Он подошёл к окну. «Какая у тебя красивая зима за окном. Вот я никогда не любила зиму. Не представляю, что бы могло заставить меня даже повесить в квартире картину с зимним пейзажем. Это же холод, слякоть Нормально не погулять. Холод, опять же. Не знаю, что тебе в ней нравится. Но это же лыжи, сноуборд, снежки. Столько всего. Я всегда любила зиму. Новый год, каникулы. Да и просто. Ты только посмотри, какая красота. Как искрится снег. Как подой снежинки. Карина обернулась к Патрику. А вот у нее в комнате лето. «А у тебя что? Тебе какое время года нравится?» «Такие комнаты только у вас. Это дорого. И их делание, и их поддержание. У меня такой комнаты желаний нет. мне меня обычные. И окно обычное. Ничего интересного». «А что значит только у вас? А ты не мы То есть, что ты имел в виду?» «Ну, я же здесь просто работаю, как говорят». «Кто говорит?» Милана подошла поближе к Патрику, как будто он должен был сейчас сообщить им какой-то важный секрет. «Никто не говорит». «Но ты же только что сказал, что, как говорят, ты здесь работаешь». «Ну, кто так говорит?» «Подожди, Милана». Карина встала между ней и Патриком. «Ну, что ты давишь на человека? Может, ему нельзя говорить? Может, он не может?» Она повернулась лицом к юноше. «Если тебе нельзя по каким-то причинам, ну, по любым, ты скажи, мы не будем тебя спрашивать, мы все поймем». «Я вижу, ты во всём ищешь запреты», — улыбнулся Патрик. «Мне никто ничего не запрещал. Сам я себе запрещаю рассказывать только личные дела других людей и профессиональную информацию. Так что пока всё хорошо». Он снова улыбнулся. «Но «Ну, если вдруг мы дойдём до тем секрета, я сообщу. Не переживай за меня, мой дорогой зелёный». «Опять началось», — протянула Милана. «Так, подождите». «Давайте я, извините за подробности, схожу в туалет, а ты, Патрик, ничего не рассказывай без меня про себя. Ну и вообще, я вернусь, и мы продолжим, хорошо?» «Да, хорошо. И да, я извиняю тебя». «За что извиняешь?» «За подробности». «За какие подробности?» «А, ну понятно, всё, я пошла». «Он где-то в игровой комнате?» «Да, там дверь в углу». Как только Карина и Патрик остались в комнате одни, немного понизив голос, девушка сказала. Похоже, Милану раздражает, когда кто-то говорит про цвета. Наверное, лучше избегать этой темы пока, чтобы её не нервировать. Хотя это вообще странно, что её что-то нервирует. У неё принятие на десятки. Да, похоже, цвета нервирует. Просто она только что узнала про синий цвет и пока его не принимает. Ну, наверное. Так часто бывает с вами. Так говорят. Когда человек узнаёт, какой цвет у него, часто он хочет иметь другой. Ему кажется, что его цвет самый нехороший. Он не ценит свои характеристики. Есть такое слово «характеристика»? Да, есть. Ну вот, своих характеристик он не любит и хочет чужих. Ему кажется, что если бы они у него имелись, то все бы у него было в жизни легче. Человек сначала не радуется тому, что у него есть, а грустит по тому, чего нет. Это странно, но это так. Так говорят. Хотя здесь тоже есть такие люди. Они стараются у себя развить другие цвета. Прикрепляют на одежду другие цвета. Но их мало. Думаю. Это так, как мы знаем свой цвет с детства. А про принятие на десятку, думаю, ты ошибаешься. Судя по ее действиям, в столовой десятки нет. Я сама в комнате видела у нее. И я не уверена, что у нее есть пульт. С ней все как-то странно. Я поэтому тебе и сказала, что, может быть, ей что-то, что нельзя говорить ей или вообще. «Десятка в комнате сейчас еще?» «Странно. Но ты же в комнате. На столовую же она не действует. Так что все понятно. Откуда ты знаешь?» «Ну, я тут примерно этим и занимаюсь». «Ну, я же просила ничего без меня не рассказывать». Голос Миланы послышался еще до того, как она открыла дверь. «А вы рассказываете». «Итак, чем ты занимаешься?» «Подождите», — прервала Карина. «Что мы все стоим? Садитесь куда хотите». Она обвела руками квартиру. «Берите, что хотите. Короче, чувствуйте себя как дома». «Уз, у тебя в комнате почувствовать это легко», — улыбнулся Патрик и сел на диван. «Я тут имею дело с потоками информации. Это сложно объяснить и так, а на другом языке совсем сложнее». «Что-то с компьютерами?» — уточнила Милана. «Можно и так сказать», — рассмеялся Патрик. «Много-много чего-то с компьютерами. Здесь информация важна». И должна быстро идти из одного места в другое, и много где появляться одновременно и переходить из слов в текст или звука обратно. И анализировать надо. Часть делают компьютеры, и ещё энергия. Её нужно брать определёнными порциями и следить за ней. Без неё ничего не будет работать нормально. Вот что-то как-то так. Что-то типа того, ты это, наверное, хотел сказать, поправила его Карина. Как ты говоришь? Что-то типа того. «Да, это хотел сказать. Буду запоминать». «И давно ты здесь?» — поинтересовалась Милана. «Совсем нет. Я приехал несколько дней назад, но был очень занятой. Пока все настроишь и познакомишься с машинами, пока понимал, что от меня хотят. Просто другой механик заболел, и нужно было быстро-быстро заменить. Это сложно, и не каждый может. Вот я и приехал. Меня попросили. Я не особо хотел. А почему ты не хотел?» «Нет, я не это имел в виду. Я не очень хотел. Просто многие очень сюда хотят, а для меня это просто работа». «А почему все хотят, а ты не хотел?» «Ну, это странное место. Я пока не знаю, нравится оно мне или не нравится». «А почему все хотят?» «Я чувствую, меня сегодня интервью, или что?» «Или что?» Милана легла на кровать и закинула руки за голову. «Вроде слов больше, информации нет. Выпить бы чего-нибудь, а то голова пухнет». «Ах, вот винишка бы и стаканчик, или коньячку. Жаль, здесь не пьет». «Почему не пьет?» — спросил Патрик. «Но «Ну, я вот не видел, чтобы на обеде или ужине или еще где-то кто-то пил. То есть, если ты не видишь магнитного поля, то его и нет? Ну, слушай, перестань уже. Я же извинилась за столовую. Но я действительно думала, что ты специально путаешь слова. Ну, то есть, странно их подбираешь. Ты теперь мне все время будешь напоминать? Так я и не напоминал». «Я говорю, что магнитное поле есть здесь, и выпить тоже есть здесь что?» «Так...» — Милана села на кровати. «Давай уточним. Под выпить мы имеем в виду алкоголь, а не воду и не сок, и не...» и «Я догадываюсь, что между вином и коньяком, и между соком и водой есть принципиальная разница. И я тоже совсем не против первой группы напитков». «Все, пойдемте их добывать». Милана встала, но потом увидела сидящую Карину. Хотя что это я раскомандовалась в чужом доме?» Она села. «Или мы никуда не пойдём? Или пойдём?» «Да пойдёмте уже. Нужно отметить нашу встречу». Карина пропустила все в дверь. «Может быть, под алкоголем кое-кто согласится дать более развернутое интервью?» Улыбнулась она. «Этот кое-кто», — ответил Патрик. «В состоянии под алкоголем может сделать и более драматичные вещи. Например, он склонился к её уху, «Настрой твою шкалу принятия на 5 или даже на 0 Зачем тебе 7 Карина улыбнулась и внимательно посмотрела на него. «Это не смешно. Это злой вопрос?» Он помолчал. «Ну ладно, шучу. Шкалу можешь поменять только ты или администрация. Чужие не могут. И я это знаю точно. Даже чужие под алкоголем. Или в алкоголе, или с алкоголем. Ай, сумасшедший язык!» Патрик повел их по коридору в сторону, противоположную столовой. Петляя между дверьми и этажами, минута через три они остановились у входа в большую залу. «Почему мы стоим?» Карина рассматривала помещение через стеклянные двери. «Алкоголь там». Патрик показал на шкаф в дальнем конце комнаты. «Так, а почему же мы здесь?» «Я не знаю здесь ничего про систему безопасности точно. Мы шли, и я вспомнил, что тут точно есть система безопасности. Но что она оберегает, я не помню». «Почему ты не вспомнил об этом раньше?» Милана тоже начала разглядывать целевой шкаф через дверь. «Но почему ты не помнишь, сколько будет 6 на 7 А почему ты такой злой, почти без интонации, как будто машинально ответила Милана?» «Подождите, так мы будем брать вино из этого шкафа или нет?» Милана посмотрела на Патрика. «Я не знаю, пытаюсь вспомнить про систему безопасности. Ты пытаешься вспомнить слово или вспомнить, как она работает?» Карина тоже повернулась к нему. «Твои остроты не помогают мне, ты знаешь об этом?» я говорил, что знаю, где вино. Я не говорил, что знаю, как его забрать. Очень своевременное уточнение. Но в любом случае, теперь мы ближе к вину, чем раньше. А что будет, если система на шкафу есть? Милана пристально рассматривала шкаф. Обычно она издает какой-то звук, или слышимый рядом, или у наблюдателя за безопасностью, или датчик у него зажжется, или включится запись камеры, и этот кусок будет помечен как важный. Да много вариантов. Слушайте. заговорила Карина. «Вот мне не кажется, что кто-то стал бы так заморачиваться из алкоголя». «Кто-то сказал алкоголь?» Послышался голос сзади. Все трое немного подскочили, как будто их застали на место преступления, повернулись и увидели перед собой немного полноватую девушку в красном. «О, это ты!» Первой заговорила Карина. «Что ты тут делаешь?» «Более интересно». Она внимательно посмотрела на каждого и показалась Милане смутно знакомой. В связи с этим Милана с трудом подавила в себе инстинктивный порыв немного спрятаться за Патриком. Хотя краем глаза ей показалось, что Патрик тоже немного отступил назад. «Более интересно, что вы втроем тут шепчетесь? Да еще и про алкоголь. Мы хотели его тут достать?» — спокойно ответила Карина. Чем вызвало недоумение Милана, которая просто следила за диалогом, поворачивая голову от одного говорящего к другому. «А он тут есть?» «Да, он вон в том шкафу». «Ну и почему вы тогда здесь, когда алкоголь там?» «Возможно, на шкафу есть сигнализация». И «Это всё, что вас останавливает?» «Да». «Понятно. То есть команде сини-зелёных нужен лидер, чтобы наконец-то что-то сделать, а не только разговорах разговаривать, да? Но если я достану алкоголь, то я буду тусить с вами». «Договорились?» «Да». «Ты знаешь, как отключить сигнализацию?» «Ну, типа того». «Отлично». Она резко повернулась, открыла дверь и пошла к шкафу. «Скажи ей, что мы хотели вино», — шепнула Карине Милана. «Эй, возьми бутылку вина». Девушка в красном подошла к шкафу, открыла дверцу, вытащила две бутылки и вышла обратно в коридор. «А как же сигнализация?» — спросила Карина, принимая бутылку из рук девушки в красном. «Ну, видимо, её нет». «Так ты с нами?» «У вас в компании алкоголь и мужчина». «Конечно, я с вами». Она приобняла Патрика и Милану, каждый из которых с удивлением посмотрел на обнимающую его руку. «Ну, возможно, сигнализация есть», — медленно начал Патрик. «Просто мы её не слышим, то есть слышит её кто-то другой. Ну, тот, которому нужно». «Да? Тогда бежим!» Девушка прижала бутылку поближе к себе и быстро перевела взгляд на Карину. «Куда?» «За мной», — сказала Карина и стартанула первой. Когда все добежали до комнаты и расселись в ней, получилось, что Патрик и Милана разместились на кровати. Напротив них, за столом в дальнем углу, сидела девушка в красном платье, положив ногу на ногу и облокотившись локтем на стол. С другой стороны стола, в самом центре потенциальных событий, сидела Карина. «Ну что, кто откроет вино?» «Я, конечно, не знаю, какие у вас тут правила, но, может быть, мужчина?» предложила девушка в красном, распуская вьющиеся угольно-черные волосы. «Я не против». Патрик подошел к столу и взял бутылку. «А вы знакомы?» спросила Милана Карину. «Да, мы пересекались в столовой однажды. Это Лора. Ну, кстати, я тебя больше там не видел». «Да, меня зовут Лора», проговорила девушка, смотря на Патрика. Но тот был занят бутылкой. Поэтому, выждав небольшую паузу, она перевела взгляд на Карину. «Мне там еда совсем не понравилась». Я туда больше не хожу. Она снова попробовала поймать взгляд Патрика, но безуспешно. Ну, если только пообщаться с кем-нибудь. А где же ты ешь? Дома. Дома? У тебя во второй комнате кухня? Изумилась Карина. Ну, а что тут удивительного? Конечно, кухня. Кастрюля, сковородки, духовка. Все как нужно, чтобы нормально готовить. Она откинулась на спинку стула и взглядом как будто перенеслась к себе. Я всегда такое мечтала. чтобы было все, что нужно. И все продукты. Самые разные, включая деликатесные. Острые ножи, отдельные для рыбы, мяса, хлеба, разные виды масел, приправы в красивых баночках. Вы все должны прийти ко мне на ужин. Она подалась всем телом вперед и положила руку на плечо Патрика. Я так готовлю. Вы оближете не только пальчики, но и тарелки. Голову даю на отсечение. Я готовлю изумительный паштет. Изумительный. А для вас я ещё приготовлю пирог с рыбой». Она снова посмотрела на Патрика. «Ну, что скажешь?» «Ну, во-первых, я скажу, что рыба — это дрянь. Во-вторых, я скажу, что я извиняюсь, но я никому ничего не должен. Но в-третьих, что если можно не отсекать тебе голову, то я могу прийти. Я поняла, что ты странный, и что ты придёшь. Мне этого достаточно. Я буду коньяк, не вино. Но мы же просили взять тебе вино». сказала Милана на секунду, оторвавшись от окна. «Да, но я хотела коньяк». Милана и Лора обменялись длинным взглядом, после чего Милана забралась на кровать с ногами и устроилась в углу. «Патрик, налим мне тоже коньяка. Пожалуйста». «А что будет, если сигнализация все же сработала?» «Ох уж эти синие! А что если?» Лора чуть раздраженно махнула рукой. «Все, дело сделано, забудьте. Будет проблема, будем решать». «Я все решу. Я вам обещаю. Даже не берите в голову». «Так а как ты так открыла шкаф?» — удивилась Карина. «Я подумала, ты знала, что сигнализации нет. А если бы прибежали люди?» «Ну и что? Ну, прибежали бы. Я бы сказала им, ну и как нелепо получилось, пардонте Ну, это же глупо — хранить шкаф. Явно ее там не было». «Нет, она в этой комнате точно есть». Патрик заканчивал разливать напитки. «Я просто не помню, на что она». «На комнату или на шкаф, или на что-то другое?» «Да какая разница? Вы же хотели алкоголь. Вы его получили». «Патрик, а где мой коньяк?» Лора приняла бокалы из рук молодого человека. «Спасибо. Ну, давайте выпьем за нашу встречу. Пусть, несмотря на наши цветовые различия, мы будем отличной командой». Карина обошла всех, чокнувшись с каждым. «И, кстати, Лора, мы тут особо про цвета решили не говорить». «Да?» Прям-таки решили все вместе, дружно и единогласно. Она, улыбаясь, смотрела на Карину. Ну что ж, как скажете. Правила. Синие правила. Ой-ой, молчу-молчу. Патрик вернулся и сел на кровать. Так вот, Милана. Девушка оторвала свой взгляд от окна. Если сигнализация все же сработала, Милана улыбнулась ему, то наши действия где-то как-то зафиксированы. И тот, кому это интересно, точно это посмотрит. «И что потом?» — стрепенулась Карина. «Ну, я не знаю. Наверное, кто-то сделает какие-то выводы. Я так понимаю, здесь все любят делать какие-то выводы». «Какие выводы? Выводы про что?» «Ну, я не знаю этого. Это не мой вопрос. Это я предполагаю. Может быть, это и не так». Карина отхлебнула существенное количество вина. «Ну, чё ты переживаешь?» Лора положила ладонь ей на руку. «Ну, подумай сама. Если что-то запрещено, и это важно...» Об этом должна быть яркая информация. А её не было. Ты уверена?» — уточнила Карина. «Да. А ты внимательно смотрела, что написано на шкафу?» Милана склонила голову на бок и выжидательно смотрела на Лору. «Я смотрела настолько внимательно, насколько это было возможно, за ту долю секунды, пока дверца была перед моими глазами». «Понятно». Милана внимательно и как будто оценивающая наблюдала за Лорой. «А ещё вот вопрос. У тебя на кухне...» «Есть вино?» Лора заулыбалась, откинулась на спинку стула и начала покачивать полуснятые туфлей «А что? Ну, мне просто кажется, что на твоей волшебной кухне есть парочка бутылочек самого разного вина». Лора посмотрела Милане прямо в глаза и начала водить пальцем по ободку коньячного бокала. «Я тебе больше скажу. Не парочка. И не только вина. Так зачем же ты побежала к шкафу?» Карина непонимающе переводила взгляд с одной девушки на другую. «А почему нет?» «Да мне зря говорят, что синие умные». Она перевела взгляд на Патрика. «Но пассивные, но умные. Полезно иметь вас в команде». «Это если мы команда», — ответил Патрик своему бокалу. Все замолчали. «А у меня есть самые разные игры», — оживилась Карина. «Давайте поиграем. Есть настольные, есть мини-футбол, есть карты. Я даже еще и не все посмотрела». «А может, мы просто повыпиваем и пообщаемся?» ну, «Хорошо же, сидим. Жаль, только алкоголь никто не подливает». Лора посмотрела на Патрика, собирая волосы в пучок. «Можно и посидеть». Карина подлила Лоре коньяк. «Кому ещё чего подлить?» мне подлей, пожалуйста». Билана потянула свой бокал. «Чувствую, надо выпить сегодня. Вот прямо надо». «Мини-футбол есть». Патрик тоже протянул свой бокал. «Да, но это я не к месту сказала». Там же только для двоих. Можно потом будет сыграть. Ну, я бы так-то с удовольствием. Заодно и размяться, а то я пока спортзала не нашла. Но я и не искал. Патрик отхлебнул вина. Хм, оно неплохое. Совсем неплохое. Милана смотрела в окно и размышляла о том, как же один человек может испортить всю компанию весь вечер. Этот болтливый, наглый, активный человек, который вторгается в чужое пространство, везде высказывает свое мнение в категоричной форме, даже и не просто говорит, а как будто вещает. И еще это постоянное то собирание в сумбурную композицию, то распускание волос. Милане всегда хотелось иметь такие же шикарные, сильные, блестящие волосы. Интересно, чем она их моет или как-то по-другому за ними ухаживает? Наверное, тратит на это кучу времени. Но красиво. Ничего не скажешь. Да и платье на её фигуре сидит шикарно. Хотя оно, наверное, жутко неудобное. И каблуки. Ай, как только можно ходить на таких шпильках? А ведь она на них ещё и бегает. Кажется, ими можно просто продырявить линолеум. Или даже человека. Вдруг в мысли Миланы ворвался громкий голос Лоры. Хотя это вообще чуть не убило этого, который нас сюда выбирает. Он когда со своими вопросами ко мне стал приставать, я как только увидела у него в руке нож, так сразу как заору, а потом как сумкой по голове его оглушу. А у меня сумка-то будь здоров, там и ноутбук, там и сменные туфли, там и ежедневник. Эх, короче, видимо, не ожидал такой реакции. Я его еще каблуком поступню ударила. У него обувь-то мягкой была. Он на ноге запрыгал, а я сразу бежать. Ай, думаю, он меня на всю жизнь запомнил. Я одна у него такая. Подарила ему ярких эмоций. «Так у него все-таки нож был?» Вовлеклась Милана. «О, пришла в себя. Ну, конечно, нож, что же еще?» «Ну, мне показалось, что это ручка все же была». «Может, и ручка, кто его знает?» «Я разгадывать не стала. Тут не до разглядываний». «Так как же? А вдруг это ручка была, а ты напала на человека?» Так нечего человеку в подозрительных обстоятельствах подозрительно сверкать предметами, напоминающими нож. А вдруг нож? Что мне, спрашивать у него?» Она изобразила высокий голос. «Извините, пожалуйста, я тут не могу разглядеть, у вас в руке все же нож или что-то другое. А то я не могу решить, мне бежать или с вами вежливо общаться». Она засмеялась, но остановилась, поймав внимательный взгляд Миланы. «Или что, ты так и сделала, что ли?» «Нет». «Точно?» Лора, улыбаясь, смотрела на Милана. «А вот я...» Быстро начала Карина. Мила с ним поговорила. Мне вначале показалось, что это нож. «Но какой нож мог у него быть? Вы его видели? Это ж типичный худой интеллигент. Да, даже если у него был бы нож, он бы им не воспользовался. Стал бы просто максимум карандаш затачивать». «Серьезно, вспомните его. Пока бы он замахивался, я бы десять раз убежал». «Так может, у нас разные люди были?» парировала Милана. «Да уж». — рассмеялась Карина. — Мне почему-то показалось, что он тут один такой завлекальщик. — А вы яйца покупали? — Что? — Когда? — А, не, это я просто. Елана снова ушла в свои мысли. Вернулась она из них, когда вдруг осознала, что все обсуждают разных людей, с которыми они успели уже познакомиться. Говорили про распределителя, про какого-то жгучего кудрявого брюнета и девушку с кучей браслетов на руке. Дождавшись паузы, Милана спросила, обращаясь к карине Ты не знаешь, что за парень такой в столовой был сегодня? Худой брюнет с двумя рыжими прядями в волосах. — Нет, я не знаю такого. — А что? — улыбнулась Лора. — Он тебе интересен? — Хочешь, я для тебя узнаю, кто он такой? — Ну, не знаю, просто он как-то странно себя сегодня вел. — Ну, может, мне показалось? — Так узнать. — Да ладно, я хороший человек, хотя активная. Ты просто еще не привыкла ко мне. «Ну, хочешь, узнаю?» «Узнай, если не сложно». «Сложно или не сложно, это уж мой вопрос. Я завтра все тебе расскажу. Но за тобой будет должок». Она подмигнула Милане и выпила коньяка. Дальше разговор вернулся к жгучему брюнету. Патрик наклонился к Милане. «А я ничего не хочу сказать, но ты можешь отказаться». «Говорить условия после сделки нечестно. Ты можешь отказаться или передумать?» «Я не люблю передумывать». Так тихо ответила Милана. «Это понятно. Но в этом есть плюс. Скорее всего, она действительно узнает, в этом ее сила». «Ее сила? У нее есть сила?» «Сила есть у каждого, и я в этом смысле». «А какая у меня?» ну «Странный вопрос. Тебе уже рассказывали про цвета?» «Нет. А должны были?» «Я не знаю, но вижу, по словам остальных, что они про них знают». Они про них знают, это слишком сложная для понимания конструкция после двух бокалов коньяка. Она хлебнула еще. И ты нормально говоришь. Я уже почти научилась понимать тебя. Посмотри, когда ты говоришь «так говорят», ты имеешь в виду, как говорится, да? Наверное. Знаешь, я иногда сам не знаю, что я имею в виду. Ну, я не обижаюсь. Я просто иногда пытаюсь шутить. Ну, вот за это и выпьем. Они чокнулись. Через какое-то время Милана проснулась от громкого звона бокалов. Патрик уже переместился за стол, и все они оживленно беседовали. «Но почему они выбрали именно эту типологию? Вот что я не могу понять!» То ли возмущенно, то ли просто громко из-за выпитого алкоголя говорила Лора. «Ведь их же тьма! А кроме всяких разных типологий личности, есть еще и куча! Просто куча!» Здесь Лора махнула рукой и чуть не сбила свой собственный бокал. Других оснований для разделения людей по их особенностям. Ну, например. Так, это чей бокал? Твой или мой? Вот это чей? Она начала переставлять бокалы поближе к их владельцам, чтобы определить, чей напиток находится у нее в руке. Да пей ты этот. Прервал ее попытки Патрик. Ты думаешь, ты первый раз пьешь из моего стакана сегодня? Серьезно? Ой, извини. Она положила руку ему на плечо и явно решила не убирать ее. но «Ну, не стакана, а бокала. Может, не алкоголики, чтобы из стакана пить? Дали мне еще. А ты уверена, что мы не алкоголики? Алкоголики не могут вести таких замечательных разговоров. И умных. О чем я говорила? Ты хотела привести примеры, по каким еще критериям можно делить людей, — подсказала Милана. О, наша спящая красавица снова с нами. Лора повернулась к ней. Это я такое сказала про критерии, а ты говоришь алкоголики Она снова вернулась к Патрику и продолжила говорить уже именно ему. Точно. Вот, например, мотивы покупки, да? Они же у всех разные. Кто-то покупает, чтобы получить комфорт, а кто-то, чтобы повысить свой статус. Кто-то любит экономить. Экономить любят все. Белане тоже хотелось внести свой вклад в беседу и сказать что-то умное. Но для всего умного она слишком хотела спать, а вот дырки в рассуждениях других находить оказалось еще способна. Критиковать всегда легче, чем предлагать свое. «Да что ты говоришь?» Растягивая слова, с улыбкой промурлыкала Лора, и Милана сразу почувствовала, что ответ на вопрос Лора, видимо, подготавливала всю свою жизнь. И вот ее час настал, и вызвало появление этого часа никто иное, как Милана. Аж обидно. То есть ты у нас любишь экономить? Это нам теперь известно. И да, ты такая не одна. У меня была подруга. Была подруга. Ой, как ужасно звучит. Но тут нужно выпить. Она выпила свой бакал «Так она смерть как любила экономить!» Тут она повернулась к Патрику. «Смерти — это я образно выражаюсь. Но она жива. И, наверное, до сих пор перед любой, даже мелкой покупкой, она сидит на сайтах выясняет, где же этот товар продается дешевле. Она готова ждать его неделю, но зато купить его на 300 рублей дешевле. Она следит за распродажами мы гордится этим. Она хвастается. «Вы верите мне?» Она хвастается, как дешево она купила ту или иную вещь. Как и ты, она ткнула пальцем в сторону Миланы. Она считает, что все должны любить экономить. Она сообщает всем, и мне в том числе, где, когда и какие распродажи. Если я что-то хочу купить и сообщаю ей, так она удивляется, почему я не хочу подождать и через месяц купить дешевле. Или купить не в магазине прямо сейчас то, что мне понравилось, а заказать по интернету и ждать доставку. Где я и где ждать, вы понимаете? И тут дело не в деньгах. Она снова махнула рукой в сторону милана как будто та усиленно утверждала, что дело именно в деньгах. Нет, она всегда получала, да и просто имела больше меня. А я, да, я экономила иногда, так как денег было мало. Но я это ненавидела. Каждый раз, когда мне приходилось сравнивать цены или заказывать по интернету, Я ощущала, что нахожусь на дне жизни. Я мечтала о том, что когда-нибудь я заработаю денег столько, чтобы покупать то, что я хочу, и тогда, когда хочу. Понимаете? Сразу, без сравнения цен. Там и тогда, где мне удобно. И когда она в очередной раз приставала ко мне со своей информацией про скидки, это бесило меня. Я думал, почему она тычет мне в мою бедность? И почему она считает, что я даже шампунь себе по нормальной цене купить не в состоянии? Почему она считает, что за 30 рублей готова идти до дальнего магазина? Мне что, настолько все плохо, по ее мнению? Хотя сама она шла и, видимо, испытывала удовольствие от того, что сэкономила 30 рублей. Аж 30! Совершила рациональную выгодную покупку. А, ужас! Ой, выводила она меня из себя своей помощью. Вот, дави-ка мне еще. Спасибо. Она снова отпила. А ты говоришь, что все любят экономить. Нет. Она долго смотрела на Милана. Нет, моя дорогая. Просто всегда кажется, что все любят то же, что и ты. Или даже когда человек готов признать, что кто-то любит торт, а кто-то соленый огурец, Понять, что для других людей важно не то, что для тебя. Тут сложно. Одним семья, другим деньги, третьим правда. А вы говорите три цвета. Ерунда же. Она снова повернулась к Патрику. Выпьем. Ну, а ты неплохо в этом разбираешься. Любишь психологию? Люблю продавать. Вся жизнь — это продажи. Продажи себя, своих качеств. Работодателю, партнеру, друзьям. И кто лучше умеет продавать, тот и на вершине. Но чтобы продавать хорошо, нужно что? Нужно понять, что люди покупают и что они хотят получить, когда покупают. Чтобы продать себя дорого, нужно понять, чего хочет конкретный покупатель. А я...» Она хлебнула. «Я хочу продать себя очень дорого». Фигурально выражаясь, конечно. Она подбегнула Патрику. «Конечно». «Но если отвечать на твой вопрос, почему выбрали именно это деление, или тебе уже не интересно «Если честно...» Лора посмотрела в глаза Патрика. «Мне интересно совсем не это». «Мне интересно», — сказала Милана. «Естественно», — фыркнула Лора. «Почему я не сомневалась?» «Хорошо, я кратко». Он чокнулся с Лорой и повернулся к Милане. «Теорий много, но научно доказано только одна — это». Были замеры активности мозга, и было точно доказано, что есть три структуры мозга, которые говорят или как-то отвечают, да, отвечают за базовые характеристики человека. И у каждого человека одна структура, один кусок мозга доминирует. Он главный у тебя и у меня, и у нее, ну, какая-то часть главная. Вторая и третья, конечно, тоже работают, если мы не больные люди, но реже, и их влияние на поведение не так велико. Не так глобально, если хочешь так сказать. Вот у Лоры он повернулся к ней. Второй цвет наверняка синий. И главное, что это не меняется, пока ты живешь. Родился синим, так и умрешь. Потому что это основано в голове. Он указал пальцем на свою голову. «Ну, выпьем за голову», — подняла бокал Лора.